Узел 2.1. Все еще январь 53 года. 38-й пехотный полк 2-й пехотной дивизии армии США начал воевать почти с самого начала корейской мясорубки, выстояв в самые ее страшные дни, когда все, казалось, висело на волоске. Теперь тут был почти санаторий. Именно это и заявили свежему пополнению в первый же момент после прибытия в часть, когда солдаты один за другим выпрыгнули из-за кузова грузовика и построились перед встретившим их высоким скуластым мастер-сержантом в каске, надетой прямо поверх капюшона утепленной куртки. — Вы прибыли в санаторий, девочки, — сказал мастер-сержант, брезгливо разглядывая строй переминающихся от холода рядовых новобранцев. — Наглянитесь вокруг, не стесняйтесь. Он широким жестом обвел цепочку стылых холмов на горизонте и жизнерадостно улыбнулся. Машинально проследивши за тем, куда он указал, новобранцы вздрогнули. На санатории это было не слишком похоже. Все пространство, куда достигал взгляд, имело белый или серый цвет с редкими пятнами или прожилками других красок. Ряды траншей, капониры и землянки, выступающие наружу только холмиками обсыпки, и выведенными наружу печными трубами. Все промерзло насквозь и было занесено снегом. — И вот ты, девочка! — он ткнул парня, стоящего слева. — Да, ты! Кто ты такой? — Рядовой Николс, сэр! — выкрикнул парень, вытолкнув изо рта целый стоплый белого пара. — Николс? Да, сэр! — Откуда ты взялся, Николс? — Из Сиэтла, Вашингтон, сэр. Мастер-сержант удовлетворенно кивнул и отступил на шаг назад, оглядев короткий строй. Дома 38-й полк базировался на форт Левис, и учебный лагерь продолжал поставлять им местных уроженцев. Есть здесь кто-нибудь не из Сетла? сурово спросил он после недолгой паузы. Или вообще не из Вашингтона? Я, сэр, рядовой МакНайт, сэр. Это был кто-то с противоположного фланга их строя. «Ну?» из Филадельфии, Пенсильвания, сэр. Филадельфия, это не то. Есть здесь кто-нибудь из Теннесси, Западной Вирджинии, Небраски, из сельских районов Пенсильвании? Да, сэр. Я сэр. Мэтью задрал подбородок и стараясь глядеть прямо перед собой, наблюдал, как густой пар, образовавшийся от его дыхания и криков, оседает вниз. То, что Макнайт был почти его земляком, он знал но городской, как обычно, успел первым. — Твое имя? Мастер-сержант остановился перед ним, и поскольку он, как с перепугу, показалось мытью, был выше его почти нагову, то ни подбородок, ни глаза опускать не пришлось. Они оказались прямо напротив зрачков, темно-карих глаз заиндевевшего мастера. — Рядовой спрюс, сэр. «Фермерский сынок. Да, сэр. Стрелять умеешь? На кроликов охотился?» Мэтью еще дважды повторил свое «да, сэр». И мастер-сержант наклонил голову на бок, пристально его разглядывая. «Видишь вон то дерево?» Он указал на чуть ли не единственный заметный ориентир в пределах прямой видимости если не считать, собственно, гряды холмов вдалеке. Крупный черный ствол, почти без веток, торчащий прямо из снега. Как будто дерево не росло здесь, а было вбито в мерзлую землю неведомой силы. — Да, сэр. — Насколько оно далеко, по-твоему? Мэтью прищурился и внимательно посмотрел на протянувшуюся по снегу тень. Солнце стояло уже достаточно низко, и тень была длинная, несколько раз изломанная в середине, нанесенными ветром складками сугроба. — Около трехсот ярдов, сэр, возможно, чуть-чуть больше. Он уже начинал догадываться, что мастер от него хочет, и когда тот приказал стрелять, не потратил ни одной лишней секунды. Пуля Гаранда ушла в черный, как будто обожженный ствол и вопроса о точности его выстрела даже не возникло. Звука удара с такого расстояния слышно почти не было, но с дерева водопадом посыпался снег. «Отлично — Отлично! — кивнул удовлетворенный сержант. — Теперь ты ротный снайпер, — спорюсь. — Стань в строй осознай свое счастье! Мэтью отступил назад, заняв свое место в коротком строю. Произошедшее было для него неожиданным и непонятным, и он еще не сообразил, как надо реагировать на случившееся. Интересно, что случилось с предыдущим снайпером, если на эту должность вдруг назначили его? Насколько рядовой Спрюс помнил лекции в учебном лагере, снайперов готовили по специальным программам длящимся как минимум на 6 недель дольше, чем стандартная подготовка рядовых пехотинцев. Впрочем, он надеялся, что это дело разъяснится достаточно быстро. Вряд ли причина произошедшего окажется очень сложной. Прибывший в сопровождении капрала второй лейтенант с усталым, плохо выбритым лицом, Выслушал короткий отчет мастер-сержанта, отдал несколько негромких команд, и уже через несколько минут мало что соображающие рядовые были распределены по взводам. Почему так случилось, Мэтью тоже тогда не понял, поскольку командовать и распоряжаться, по его разумению, должны быть офицеры. Но капрал отвел его Макнайта и еще одного выбранного им рядового блиндажу первого взвода, где я ставил перед лицами двух десятков ухмыляющихся или равнодушных солдат-стариков. «Вишенки», — констатировал один из них, худой и угловатый с манерами то ли шулера, то ли уличного бандита. Мэтью всегда таких опасался, Ощутил он явственный укол опасности, и сейчас добро пожаловать в наше теплое местечко.